Ключ третий. Не ведает душа, что стяжает завтра. Триада девятая. Дивизия призрак. Он зажмурился ослепленный. Солнечный луч прорвался в щель между занавесками, ветхими, застиранными, и разбудил Кирилла. Сердце колотилось бешено, твердо решив, или оно разобьётся о грудную клетку, или проломит таки путь на волю. Казалось, Ноздри до сих пор терзает зловоние черного призрака. В ушах раздается его шумное колокочущее дыхание. Кирилл несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, пытаясь избавиться от последствий ночного кошмара. Помогло. Относительно. Звуки, и запахи постепенно улетучились, но сердце продолжало свои попытки с упорством, достойным знаменитого узника замка Ив. Да... «Бывают неприятные сны. Бывают очень неприятные сны. Случается настоящий кошмар, но такой. В любой самой гнетущей бредятине, что грезилось порой Кириллу, всегда присутствовала некая палочка-выручалочка, некая дверь в нормальную здоровую реальность. Осознание, пусть подспудное, пусть неявное, сон, кошмар, бред, не взаправду, не всерьез. Не бывает. Проснусь, и все кончится». Иногда помянутая дверь маячила на переднем плане, иногда оказывалась надежно замаскирована, но была всегда, всегда. А вот сегодня никакой грани, никакого разделительного барьера между действительностью и кошмаром. И, соответственно, никакой двери в том барьере. Только что ты лежал, прислушивался к реальным звукам в реальном мире, и тут же без перехода добро пожаловать в кошмар. Если бы не солнечный луч, я бы попросту не выкрапкался. понял Кирилл. Сдох бы во сне от страха, и Маринка проснулась бы рядом с трупом. Он повернул голову, бросил взгляд на мерно посапывающую жену и понял, что лежит на мокром. Пощупал, так и есть. Наволочку хоть выжимай. Голова тоже сырая, волосы слиплись от пота. Судя по тому, под каким углом падали солнечные лучи, рассвело совсем недавно. Однако придется вставать, валяться без сна глупо. а пытаться снова заснуть — нет уж, ни за какие ковришки. Кирилл выскользнул из постели, отобрал из валяющихся на полу одежек свои, направился с ними в руках в сторону кухни. И вновь дежавю какое то Застыл на пороге. Переступать порог не хотелось. Не хотелось и точка. Призрак, до сих пор сидящий у окна на стуле с высокой резной спинкой? Фи, не смешите! Какие еще призраки при ярком солнечном свете? Не положено-с. Часы. Часы-ходики. Вот что останавливало Кирилла. Типичный штамп для романов-ужастиков. В ночном кошмаре с тобой происходят разные гнусные вещи. Просыпаешься — фу, всего лишь сон. И тогда, чтобы жизнь медом не казалась, опаньки, некая деталь из кошмара перед тобой наяву. Хотя оказаться той детали здесь в реальности, ну, никак невозможно. — Короче говоря, стоя на пороге кухни-столовой, Кирилл заподозрил, часы-ходики отнюдь не висят на стене, целые невредимые. Они валяются на полу в виде разрозненных деталей, шестеренки раскатились повсюду, и стрелки лежат отдельно от погнутого циферблата. «Добро пожаловать в кошмар, Кирилл Владимирович!» Через порог он шагнул, крепко зажмурившись. Щелка между веками увеличивалась медленно. Половицы оказывались в поле зрения одна за одной. Ничего, пусто. Ни раскатившихся шестеренок, ни прочих деталей. Лишь потом Кирилл поднял взгляд на стену. Ходики висели на своем законном месте. Маятник повис неподвижно, стрелки не вращались. Кирилл не успокоился. Кухонным ножом попытался открыть дверцы, из которых в кошмаре с мерзким звуком вывалилось нечто. Дверцы не поддавались. Наконец что-то хрустнуло. Отворились. Внутри ничего непонятного и неприятного. Кукушка условная, стилизованная, больше похожая на чижика-пыжика. Механизм, выталкивающий птичку, сломался. Сидела она боком, уставилась на Кирилла одним глазом, пыльная и понурая, безобидная. — Ну ладно, можно поставить точку. Сон, ничего общего с реальностью не имеющий. Ничего. Теперь стоит одеться. А то картинка сюрреалистичная. Часовщик с кухонным ножом и в костюме Адама. Одеться и... Кирилл невзначай опустил взгляд и закончил мысленную фразу чуть по-другому. И Как следует помыться, ликвидировав следы ночных развлечений. Холодной водой. бо Ничего, сэр. Пора заново привыкать к прелестям сельской жизни. Попить кофе. Завтракать не хотелось. Кирилл вышел на крыльцо. Присел на лавочку, поставил рядом чашку, розовую, в крупных белых горошинах, со слегка оббитыми краями. Закурил, проигнорировав установленное Мариной правило «только вместе и только в определенные часы». Спать по утрам она любит долго, как минимум часа три-четыре в запасе есть, не учует. А утренний кофе и первая сигарета — сочетание идеальное, плевать на врачей с их факторами риска. Раннее июньское утро в Загривье являло собой великолепное зрелище. Особенно отсюда, с высоченного крыльца. Солнце разгоняло с полей последние клочья тумана. российская трава изумрудно сверкала. Деревня, вчера казавшаяся вымершей далеко не поздним вечером, уже проснулась и жила активной жизнью. Профыркал куда-то знакомый Зил. Неподалеку, в соседнем дворе, жизнерадостно горланил петух. Там же пропитоем мужской тонорог вторил ему жизнерадостным матом. Бойкая старушка гнала на улицу стайку из десятка коз, среди которых от чего-то затесались две овцы с грязно-бурой свалявшейся шерстью. Козы шли неохотно и все норовили остановиться, пощипать листья с придорожных кустов. Старушка подгоняла их, причем использовала в качестве хворостинки не что-нибудь, а тонконогую табуретку, которую волокла с собой. Прямо-таки пастораль, Хлоя, Хлоя, где твой Дафнис?» Кирилл не любовался идиллическими картинками. Вглядывался в гриву, где, по словам Рябцева, добивали ополченцев из третьей дивизии, из ДНО-3. Из дивизии, которой здесь быть не могло. Рябцев мог перепутать номер. Пусть и не производил впечатление человека, способного ошибаться и путать, но мог. В конце концов, какие у здешнего электрика источники информации? Рассказы отцов и дедов? Ага. Так вот и сообщили все проходящие мимо красноармейцы и ополченцы местным жителям. Номер части, фамилии командира, начштаба и комиссара, район дислокации и поставленные задачи. Вытягивались по стойке смирно и рапортовали бодрым голосом. Однако главная деталь не могла укрыться от острого глаза местных. Штатская одежда. «Значит, добровольцы-ополченцы». Пусть не дивизия, пусть истребительно-партизанский полк, пусть истребительный батальон, пусть батальон артиллерийско-пулеметный, но в любом случае ополченцы. Красноармейцы сорок первого года без шинели и гимнастерок – нонсенс. Беда в том, что дивизии и батальон несколько различаются численностью личного состава. Раз так в 15. Трудно принять батальон за дивизию даже малосведущему в военных делах человеку. Да не остается после разгрома всего лишь батальона такой долгой народной памяти. И двадцать тысяч трупов по лесам болотам не останется. Даже для дивизии многовато. Пусть цифра и преувеличена, все равно перебор. Так что же за люди в штатском угодили в Загривский котел? Не третья фрунзенская дивизия народного ополчения, ее боевой путь хорошо известен. Но и никаких других дивизий, входивших в ленинградскую армию народного ополчения, здесь не было. Равным образом никак не могли попасть под загривье ополченцы Москвы. Их дивизии носили свою отдельную нумерацию и использовались исключительно на московском направлении, и следы казаков-добровольцев, сведенных в Ростове в кавалерийскую ополченскую дивизию, искать тут не стоит. На левом берегу луги в предполье Лужского оборонительного рубежа ДНО вообще не действовали, по крайней мере, официально. Лишь регулярные части Красной Армии. Парадокс. Не могли быть, но были. И погибли. Неизвестно кто, вынырнувшая, как из-под земли дивизия призрак. Вынырнувшая и легшая обратно в землю. Кирилл подозревал, что эта призрачная дивизия все-таки носила именно третий номер. Потому что знал, в хорошо известной истории третьей й фрунзенской дивизии народного ополчения есть немало сомнительных моментов. а называя вещи своими именами необъяснимых. Вообще-то главным увлечением Кирилла стала зимняя война 1939-1940-х годов. Есть в нашей стране узкий круг историков-любителей, не отягощенных дипломами исторических вузов, но знаниями по избранной теме способных заткнуть за пояс любого профессионала. И Кирилл был в том кругу достаточно известен. Немало довелось ему поколесить по местам былых боёв на линии Маннергейма, приходилось бывать и в Северной Карелии, лазал по остаткам оборонительных сооружений, занимался самочинными раскопками, перелопатил огромную кучу документов тех лет и даже самостоятельно изучил финский язык. Не живой, разумеется, болтать на житейские темы с жителями Суоми не смог бы. Однако свидетельство людей, участвовавших в давних боях с той стороны – Читал в подлинниках свободно, все реже заглядывая в словарь. Публиковал статьи в бумажных изданиях, и в интернете. Но главным результатом трудов стала изданная два года назад небольшая скромно оформленная книжка под названием «Суванта Ярви». Почти неизвестная история ста дней кровопролитнейших и бесплодных для советской стороны боев на берегах озера, ныне именующегося Суходольским. Книга вызвала яростные споры. Все в том же узком кругу. А это ли не свидетельство успеха? Конечно, финансовому благополучию, напечатанный за свой счет опус, не способствовал. Большая часть мизерного тиража раздарена. Пара не распакованных пачек все еще пылится на антресолях. Как ни удивительно, Марина, более чем скептично относящаяся к увлечению мужа, затею с книгой лишь приветствовала. Неужели статус супруги писателя показался столь привлекательным? Интересовался Кирилл и затянувшимся эпилогом к Зимней войне, боевыми действиями между советскими и финскими войсками 1941-1944 годах. В документах, касающихся тех событий, он и обнаружил первую странность, касающуюся третьей дивизии народного ополчения. Два полка из помянутой дивизии появились в конце лета под алан держали оборону против финнов, наступавших к Свири. — Почему лишь два? — удивился Кирилл. — Где третий? Третий на финском участке фронта не обнаружился. Следы его отыскались в сотнях километров южнее, на Гатчинском направлении. Чудеса. Расчленить дивизию подобным образом, фактически ликвидировать ее. Как прикажете штабу дивизии управлять разбросанными на таком удалении частями? Как работать в службе тыла и транспорта? Единый организм боевого соединения попросту прекращает существование. Заинтригованный Кирилл занялся историей третьей дивизии и удивился еще больше. Во-первых, недоумение вызвало время формирования. Все ДНО с первыми номерами создавались в дикой спешке, экспромтом, в обстановке неразберихи и грозящего полного разгрома. Но спешка спешки рознь. Решение о создании трех первых дивизий ленинградского ополчения — Принято в один день, и, соответственно, одновременно началась работа по формированию. Однако завершена она была далеко не одновременно. Именно третья Фрунзенская дивизия задержалась с отправкой на фронт и задержалась существенно. Конкретные цифры Кирилла поразили. Первая ДНО 11 июля уже занимает позицию станция Ботецкая, третья в Ленинграде. и занята боевой подготовкой, лишь неделю спустя оказывается на фронте под Кингисеппом. Скажете, неделя пустяк? Совершенно незначительный срок? Может быть, но только не в июле 41-го. Создание первой ДНО и отправка ее на фронт целиком и полностью от решения горкома партии до окопов под Батецкой две недели, две. Из них боевая подготовка пять дней, пять. Недельное опоздание, при таких условиях срок невообразимо долгий. Громадный. в чем причина нерасторопности и медлительности партпаратчиков фрунзенского района из за такой причины автоматически вытекали бы определенные последствия для проштрафившихся партийных боссов трибунал приговор расстрел время было суровое однако ни расстрелов ни снятия из должностей может быть не хватало людей личного состава не похоже хоть дивизия именовалась формально фрунзенской База ее создания оказалась куда шире одноименного городского района. Выборгские и Ждановские тоже активно поставляли туда людей. И население, и предприятия на охваченной территории с избытком. Можно сформировать и две, и три дивизии. Сформировали одну, опоздав по срокам в полтора раза. Почему? И еще одна странность. В военно-исторических трудах, посвященных ленинградскому ополчению, Расписано подробно, какая конкретная часть на каком предприятии создавалась. Например, первый стрелковый полк, второй ДНО, сплошь рабочие завода Электросила. Нет вопросов, все ясно и понятно. И лишь про третью дивизию с короговоркой на предприятиях Фрунзенского района. И все, никакой конкретики. Кирилл двинулся привычным путем, засел за мемуары ополченцев Фрунзенцев. Ну-ка, кто из вас оттуда призывался? выборгский район ждановский выборгский снова выборгский красногвардейск ныне гатчина стоп гатчина то тут причем выяснилось вполне таки причем ни один не два семь с половиной сотен гатчинских рабочих добровольцев почти батальон отправлены в питер в дивизию народного ополчения угадайте из трех раз в какую правильно в третью Фрунзенскую. дальше хуже В других областных городках выявилась та же картина. В третью, в третью, в третью. Чудеса в решете. Какая-то черная дыра во Фрунденском районе. Гиперпространственный туннель в иные измерения, пожирающий людей. Гонят добровольцев со всей области и чуть ли не из половины города. При этом с трудом, со скрипом, с огромным опозданием наскребают одну дивизию, в которой, вопреки названию жителей одноименного района, раз-два и обчелся. и которую вообще-то куда правильнее назвать Выборгской Ждановской, но все документы твердят и твердят Фрунзенская Фрунзенская Фрунзенская. Зачем? Не для того ли, чтобы вдовы и сироты района не задавали лишних вопросов? А где, собственно, сложили головы наши отцы и мужья? Где, где? В третьей Фрунзенской дивизии народного ополчения. Вопрос закрыт. Версия у Кирилла сложилась простая. ДНО-3 сформировали не с опозданием. По меньшей мере, не позже первой и второй. Возможно, учитывая благоприятную ситуацию с людскими ресурсами, даже чуть раньше. Сформировали и... и где-то угробили самым бездарным и позорным образом. Бездарным и позорным, никак не иначе. О героически павших трубили бы все газеты, и никто бы не озаботился созданием «дивизии двойника». Причем, очевидно, двойник неспроста просуществовал столь недолго. Расчленили, раскидали людей по разным фронтам, а в сентябре и вовсе ликвидировали. Не переименовали в Стрелковую, как прочие ДНО, попросту расформировали. Нет дивизии — нет проблем, и не задавайте глупых вопросов. Прецеденты известны. Погубленная в волховских болотах Вторая ударная армия реинкарнировалась с тем же названием и номером. Много лет историки живописали ее славный боевой путь, а про погибшую молчок, словно бы и не было такой. В Хрущевскую оттепель правда всплыла, все-таки армия, куда больше людей, куда больше уцелевших свидетелей. Оставался открытым вопрос, где и как нашли свой конец добровольцы-фрунзенцы из настоящей первоначальной третьей дивизии. Ответ прост: здесь, под загривьем. Поневоле заподозришь, что не слепой случай направляет наши жизненные пути. Неужели и в самом деле случайно попалось Марине объявление о продаже этого дома? Однако загривье на левом берегу луги. Значит, наступали? Ополченцы наступали? Вот это уже не просто глупость. Преступление. Хладнокровное убийство 15 тысяч человек. Никто и никогда не посылает людей с пятидневной военной подготовкой наступать. Оборона и только оборона, желательно на хорошо подготовленных к ней рубежах а они наступали. Не обмундированные, не у всех даже есть винтовки, пулеметов вдвое-втрое меньше, чем положено по штату кадровой дивизии. Командный состав с нулевым военным опытом запасники, а профессионалы военные лишь от командиров полков и выше. У человека, бросающегося грудью на амбразуру, шансов уцелеть больше. Как раз в тот момент может заклинить затвору пулемета. Убийство. И сидел убийца очень высоко, иначе не смог бы так ловко замести следы. Верный сталинец товарищ Жданов? Маршал Советского Союза товарищ Ворошилов? Кто? Мертвым, в общем-то, все равно. Тем, кто лежит здесь, на гриве, и в трясинах болота сычий мух. И он, Кирилл, сможет сделать для них лишь одно — рассказать всю правду. Раскопать до конца гнусную историю и рассказать... написать новую книгу. А пока... А пока он сходит на гриву и поклонится павшим. Прямо сейчас. Взглянул на часы. Успеет. Времени до пробуждения Марины с огромным запасом. Она после таких ночей спит особенно долго и крепко. Однако немедленно выйти не удалось. Кирилл вдруг вспомнил про незаконченное вчера дело, похороны лисицы. Вечером, опасаясь праведного гнева супруги, Он всего лишь вытащил мертвого звека из багажника и положил вместе с лопатой неподалёку, возле буйно разросшихся кустов сирени. Ритуал не затянулся. Неглубокая яма и коротенькая прощальная речь, причем мысленная. Ну вот, кумушка, не воровать тебе больше куриц, не гоняться за зайцами, даже не украсить своим мехом плечи городской модницы. Соблюдать надо было правила дорожного движения. Аминь. Вернув лопату в сарай, Кирилл вновь зацепился взглядом за незаконченный резной ставень на верстаке. Увидел при дневном свете даже две заготовки в углу и решил, не откладывая, прояснить один маленький вопрос. Окна выходящего на улицу фасада высоко, искать лестницу не хотелось, и Кирилл обследовал два маленьких окошка, выходящих на скотный выгон. «Ага, вот след от вывинченного шурупа, вот еще один...» А вот этот вывинчиваться не захотел, и занимавшийся демонтажом человек пустил в ход грубую силу. Головка отломилась, и злом блестит металлическим блеском, не успел покрыться коррозией. Все ясно. Дом Викентия ничем не отличался от прочих домов загривья. Те же ставни, и наверняка с тем же орнаментом. Однако кто-то их снял и унес, причем недавно. Интересно, зачем?